Глава 9. Когда молчат даже боги. Конан остался один. Единственный из богов, на которого он мог еще рассчитывать, был Кром, владыка могильных курганов. Но у Крома бесполезно было что-либо просить. Это был поступок недостойный мужчины и воина. Кром, лишь однажды взглянув на новорожденного, одаряет того, всем необходимым для жизни, силой и волей. Этого должно было хватить на всю жизнь. Если же кто-то считал, что этого слишком мало, и осмеливался просить в молитве о чем-нибудь, ответом Крома неизменно был насмешливый смех. Поэтому Кром молчал, и Конон тоже. Молодой кемерейц дал себе слово, что пришло самое время воспользоваться бесценным даром Крома. И даже почувствовал стыд, что он так долго висит на крюке. От этой мысли в глазах Конона снова загорелся голубой огонь, а его воля подавила жуткую боль. Он обратил теперь внимание на то, что ноги скованы так, что руками он сумеет достать до крюка, на котором висел. Он так и сделал. После нескольких неловких попыток обхватил ладонями выступающие из тела железа и напряг мышцы, оттягивая крюк вниз. Это принесло облегчение. Боль, разрывающая ему грудь ослабело, и Конун сумел сделать немного более глубокий вдох. Небольшой успех побудил ее к дальнейшим действиям. Крюк вздрогнул и вышел из тела еще на толщину пальца. Плечи Конона начали дрожать, он потянул сильнее, и половина длины крюка вышла из его бока. Вздохнув глубже, он удвоил усилия, и металл, раздирающий его плоть, снова двинулся. Но на этот раз Крюк выскользнул из мокрых от крови и пота пальцев молодого тимирийца. Острие, вопреки отчаянным усилиям Конона, начало снова погружаться в рану. Незапная, иная, чем раньше, колющая боль, парализовала так, что ледяные пальцы страха сжали сердце юноши. Крюк, двигаясь назад, вонзался в легкое. Стараясь освободиться, Конун невольно изменил угол, под которым железо первоначально вошло в его тело. Дать крюку свободу означало смерть, с хрипом и розовой пеной вздувающихся на губах и ноздрях. Дрожащее от напряжения плечи начали слабеть. Волосы от ужаса стали дыбом. Отчаянно он старался удержать крюк, но перенесенные муки и потеря крови лишили его мышцы прежней силы. Зловещее острие то отступало немного, то вонзалось обратно. Боль в боку померкла перед болью сверхчеловеческого усилия мышц, пальцев и плеч. Глаза юноши вылезали из орбит, а сжатые зубы скрежетали как жернова. Неистощимая варварская жизненная сила кемерийца иссякала в смертельном противостоянии. Разум сник, приглушенный яростью борющийся за жизнь первоначальной дикости. В глазах и перекошенном лице Конана не было уже ничего человеческого. Из горла юноши вырывалось звериное рычание, переросшее сумасшедший крик в момент, когда крюк вышел из тела. Кемереид свалился на пол, расплескав лужу собственной крови. Звон цепей замирал под сводами тронного зала. Рана на боку юноши вздулась кровавым пузырем. Кон хрипло вздохнул и инстинктивно прижал рану правым предплечьем, затыкая ее. Теперь стало легче дышать, и лицо молодого кимерийца постепенно приобретало человеческий вид. Он лежал, закрыв глаза, и не двигался. Он лежал почти час один в пустом зале. Лишь по истечении того времени два самых храбрых гиперборейца осмелились заглянуть в тронный зал. Они осторожно приблизились к останкам королевы. На лицах обоих мужчин отразилось глубокое потрясение. Постояв немного перед троном, они без слов повернулись и подошли к тимирийцу. Один из гиперборейцев, сморщенный старик, присел. — Еще живет! — сказал он полголоса. — Возможно ли, чтобы он сам? — «Вытащил крюк», — спросил младший, глядя на неподвижное тело. Старик затряс головой. «Нет, князь, никакой смертный не мог бы этого совершить», — ответил он решительно. «Значит, это сделал господин Льда», — констатировал молодой аристократ, ясно бледнее. «И я так считаю, господин». «Но почему он не освободил его от цепей?» — спросил князь. «Почему он не забрал его с собой?» Почему он не дал ему свободу, ограничившись исключительно спасением его жизни? Ответь мне, аватар!» Старик поднялся и надолго задумался. «По-видимому, господин, судьба этого варвара — жить, но не быть свободным. Несомненно, такова воля богов. Не нам, смертным, решать, как и почему. Поэтому хозяин льдов сделал то, что он сделал». Молодой владыка Халоги с изумлением посмотрел на Конона. «Хорошо. Значит, — объявил он, морща бесцветные брови, — я буду послушным воле богов. Этот варвар будет жить и останется навсегда в Халоге. Пусть его отнесут в темницу для пленников и перевяжут раны». Аватар дал знак кому-то в коридоре. В зал вбежали два воина. Они схватили молодого кемирица за плечи и потащили из зала старый гипербореец пошел за ними кон знал несколько гиперборейских слов поэтому из всей прозвучавшей речи понял только то что ему оставили жизнь поэтому он не стал сопротивляться никогда его тащили в темницу никогда перевязывали и заменяли кандалы отдельной цепью прикованной к кольцу на лодыжке правой ноги усталый дикий зверь собирал силы к очередной борьбе